Глава 25 В которой сообщается о приключении со Слиным Ревом и о забавном приключении с хозяином Театра Марионеток так же, как и о замечательных предсказаниях Обезьяны гадчицы. Дон Кихот не давал испечься хлебу, как принято говорить, и не мог дождаться, пока не услышит и не узнает о чудесах, рассказать которые обещал человек везший оружие. Он отправился искать его туда, где, по словам хозяина, тот находился, и, увидав его, попросил тотчас же сообщить ему все, что он обещал, когда он его спрашивал дорогой. Человек ответил, — Так спешно и, стоя на ногах, не могу рассказать вам об обещанных чудесах. Позвольте мне, милость ваша, добрый мой сеньор, задать корм животному моему, и тогда я обещаю вам вещи, которые вас удивят. — Это нас долго не задержит, — сказал Дон Кихот, — потому что я помогу вам во всем. И он так и сделал. Просеял ему ячмень и вычистил ясли, любезность, побудившая человека рассказать с большой охотой то, о чем его просили. Крестьянин сел... На каменную скамейку Дон Кихот рядом с ним, и, имея перед собой аудитории и сенатом двоюродного брата, пажа, Санчо Пансо и хозяина, рассказчик начал так. «Знаете же, милости ваши, что в местечке, отстоящем на четыре с половиной мили от этого постоялого двора, случилось, что у местного...» Рихидора вследствие лукавства и обмана одной его служанки — рассказывать это длинная история — пропал осел. И хотя Рихидор этот употребил всевозможные усилия, чтобы отыскать его, но осла не нашли. Прошли недели-две по общему голосу и молве, как пропал осел, когда потерпевший пропажу Рихидор стоял на площади, И другой Рихидор из того же местечка сказал ему, «Дайте мне, кум, награду. Ваш осел появился». «Дам вам ее с удовольствием, кум, и хорошую», — ответил Рихидор. «Но скажите, где появился мой осел?» «В лесу, на горе», — ответил кум, нашедший осла. «Сегодня утром я видел его там без вьючного седла или какой-то ни было сбруи». И был он такой худой, что одна жалость была смотреть на него. Хотел я его взять и привести к вам, но он до того одечал, что, когда я подошел к нему, он убежал и скрылся в самой чаще леса. Если желаете, чтобы мы пошли с вами вдвоем искать его, дайте мне только отвезти эту ослицу домой, и я сейчас же вернусь. — Вы мне окажете большое одолжение, — ответил хозяин пропавшего осла. Я постараюсь отплатить вам той же монетой. Со всеми этими подробностями совершенно так же, как я вам это рассказываю, рассказывают это дело и все те, которые хорошо о нем осведомлены. Словом, оба Рехидора, пешком взяв друг друга под руки, отправились в лес. Но, дойдя до того места и урочища, где они надеялись найти осла, они там его не нашли и он не показывался нигде в тех местах, сколько они не искали. И так убедившись, что он не появляется, Рихидор, который его видел, сказал другому. — Слушайте, кум, мне пришла в голову мысль, благодаря которой мы непременно отыщем это животное, хотя бы оно скрылось даже в недрах земли, а не то, что в чаще лесистых гор. Дело в том, что я умею изумительно хорошо кричать по-ослинному. — Если вы умеете это хоть сколько-нибудь, считайте, что дело наше сделано. — Хоть сколько-нибудь, — говорите вы, кум, — отозвался другой Рихидор. — Клянусь богом, я в этом искусстве не уступлю никому, даже самим ослам. — Сейчас увидим это, — объявил другой Рихидор, — так как я вот что придумал. — Вы идите по одной стороне леса, а я по другой, так что мы обойдем... — Исследуем его всего, и время от времени вы закричите по-ослиному, и я сделаю то же самое. И не может быть, чтобы осел нас не услышал и не ответил нам, если только он здесь, в лесу. На это хозяин пропавшего осла ответил. — Право, кум, скажу, что ваша выдумка превосходна и вполне достойна большого вашего ума. Когда оба они по уговору разошлись в разные стороны, случилось так, что почти в одно и то же время и тот, и другой заревели по-ослиному, и каждый из них, введенный в заблуждение криком другого, побежал искать осла, думая, что это он кричит. А встретившись, потерявший осла сказал, «Возможно ли кум, что это не осел мой?» кричал. «Нет, это я кричал», — ответил тот. «Теперь я скажу», — объявил хозяин пропавшего осла, — что между вами, кум, и ослом нет никакой разницы относительно ослиного рева, потому что в жизни своей я не видел и не слышал ничего более похожего. «Эти похвалы и лестные отзывы, — ответил изобретатель выдумки, — скорее заслужены вами и приличествуют вам, кум, чем мне» так как, клянусь Богом, создавший меня, вы вдвое лучше всякого опытного и превосходного ревуна по во всем мире, потому что звук у вас высокий, тон полный, и в такт переливы, частые и быстрые словом, я признаю себя побежденным, передаю вам пальму первенства и знамя этого редкостного искусства. Теперь скажу. — ответил хозяин осла, — что отныне я возгоржусь и буду думать. И я кое-что значу, потому что у меня есть талант, так как хотя я и знал, что реву хорошо, я никогда не думал, что достигаю такого совершенства, как вы говорите. — Я скажу теперь также, ответил второй, — что есть на свете... «Редкостные способности, пропадающие даром и напрасно, наделены ими те, которые не умеют извлечь из них пользы». «Наши способности, — ответил хозяин осла, исключая разве лишь такие случаи, как сейчас, не могут нам пригодиться в других случаях. И дай только Бог, чтобы мы на этот раз извлекли из них пользу». Сказав это, они опять разошлись, и занялись ревом на каждом шагу, вводя друг друга в заблуждение, и опять встречаясь, пока не условились, что будут по два раза к ряду реветь, чтобы знать, что это ревут они, а не ослы. Итак, издавая на каждом шагу двойной рев, они обошли всю гору, но пропавший осел ни разу не отозвался ни единым даже звуком. И как же бы он мог бедный погибший отозваться, если они нашли его в самой густой чаще леса, съеденного волками? Увидав это, его хозяин сказал, — А я-то удивлялся, что он не откликается, так как если бы он был жив, он непременно бы откликнулся, услыхав нас, иначе он не был бы ослом. Но я вознагражден за весь труд, потраченный на розыск его, хотя я... И нашел его мертвым, услыхав, как вы хорошо ревете, кум. «Это не диво, кум», — ответил другой, — «ведь если игумен хорошо поет, и монашек от него не отстает». После того огорченные, охрипшие, они вернулись в свою деревню, где рассказали друзьям, соседям и знакомым о том, что с ними случилось во время поиска осла, причем каждый... Превозносил умение другого реветь по-ослиному.